Вечерними зорями на вершину его слетает из-под облачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень-самородок, Недвижный и желто бурый Беркут отдохнет Перед вечерней ловитвой И снова легко оторвется от земли, Взлетит. До заката солнца Еще не раз Серая тень его царственных крыл Перечеркнет степь. Куда унесут его Знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степли? В Персию или в Афганистан? Зимой уже когда могильный курган в горностаевой мантии снега, каждый день в голубино-сизых предрассветных сумерках выходит на вершину его старый севадуший лесовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного карракского мрамора. Стоит, опустив на лиловый снег, рыжее ворсистое провило, вытянув навстречу ветру, заостренную с дынной черниной упасти морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, ловя жадно разверстыми трепещущими ноздрями и пресный все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь убитой морозами полыни, и стеной веселый душок конского помета с ближнего шляха,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 сожений пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя. Терпкая кислота свежего птичьего помета и сдвоенный запах пера. Влажное от снега соприкасающееся с травой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла. Это сверху, а от синего пенька до половины вонзающегося в мясо, исходит запах теплой и солонцеватой крови. Точит заклеклую насыпную землю кургана суховеей, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы. Но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого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 о котором в старинной песне поется «Сам огонь крысал шашкой вострою, разводил, раздувал полынь травушкой, он грел, согревал ключевую воду, обливал, обмывал раны смертные, уж в раны мои раны кровью и зашли, тяжелым тяжело в критиву сердцу пришли». Верст двадцать от станицы Нагульнов проскакал наметом и остановил своего буланово-маштака лишь около смертного кургана. Спешился, ладонью сгреб с конской шеи пенное мыло. Необычная для начала весны раскахалась степлынь. Солнце калило землю, как в мае. Над волнистым окружием горизонта дымное струилось марево. С дальнего степного пруда ветер нес гусиный гогот,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 Мысль о баннике перевернула его решение, и он, разыскивая глазами коня, уже думал. «Ни черта! Сначала вас всех угроблю, а после уж и я выйду в расход. Торжествовать вам над моей смертью не придется. А Корджинский что же? Его слово «остатнее, что ли?» Отсеемся и махнула кружком. «Восстановят! В край поеду в Москву! А нет!» так и беспартийным буду сражаться с гадами». Посветлевшими глазами оглядел он распростертый окрест его мир. Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представилось несколько часов назад. Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженная его шагами из бурьянов на сувалке поднялась щенная волчица. Мгновение — Она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека. Потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в подину. Черные оттянутые сосцы ее вяло болтались под впалым брюхом. Едва Макар стал подходить к коню, как тот норовисто махнул головой. Повод, привязанный к ноге, лопнул. «Тррр, Васек, Васек, тррр, стой!» — вполголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к взыгравшему масштаку, ухватиться за гриву или стремя. Помахивая головой, Буланный прибавлял шагу, косился на Седака. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом. Макар выругался, пошел следом за ним. Версты три шагал бездорожно, направляясь к видневшейся около хутора Зяби. Из некоси поднимались стрепета и спорованные куропатки. Вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением соития, он веером разворачивал куцый рыжий хвост с белесо-ржавым подбоем, распускал крылья, чертя ими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом. Великая плодотворящая работа вершилась в степи. Буйно росли травы, поднимались птицы и звери. Лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром необсемененные ланы. Макар шагал по высохшей камкастой зябе в ярости и гневе. Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах, В хрупких волокнах умершленных трав был сух и горяч. Зябь перестаивалась. Требовалось немедленно часу пустить по заклёклой дернистой верхушке в три-четыре следа бороны, разодрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зерна пшеницы. «Припозднились!»